Погоня возобновилась. И с полчаса они шагали, не задерживаясь, пока не подошли к заброшенной плантации, на поля которой уже наступали джунгли. Полуразрушенные, крытые соломой домишка, обвалившиеся бараки для рабочих, рассыпавшийся хлев, самые столбы которого, казалось, пустили ростки и теперь превратились в настоящие деревья, и, наконец, колодец, из которого, по-видимому, еще недавно брали воду, так как бадья была привязана к валу совсем новым куском риаты, все говорило о том, что здесь человек отступил, так и не сумев покорить дикую природу. А к валу колодца на самом видном месте был прикреплен уже знакомый по виду листок бумаги, на котором было написано «Триста». «Пресвятая Матерь Божья!» «Ведь это же целое состояние!» — воскликнул Рафаэль. чтоб ему веки вечные жариться жарится в аду на медленном огне!» — добавил Торрус. «Он получше платит, чем ваш сеньор Риган!» — ехидно заметил начальник полиции, доведенный уже до полного отчаяния. «Его мешок с серебром не такой уж большой!» — заметил Торрус. как видно мы должны подобрать все содержимое этой сокровищницы прежде чем поймаем ее владельца вот когда мы все подберем и мешок опустеет тут мы его и накроем пойдемте ка дальше друзья в тоном обратился к своему отряду начальник полиции потом мы сюда вернемся и на досуге соберем все серебро тут аавгустино Снова сорвался с со своих уст печать молчания. «Ни один человек не знает, каким путем он будет возвращаться и вернется ли вообще», пессимистически провозгласил он, и, вдохновленный перлом мудрости, который он из себя выдавил, решил одарить мир еще одним изречением. «Три сотни в руке. Лучше, чем три миллиона на дне колодца». которой мы, может, никогда больше и не увидим. «Кто-то должен спуститься в колодец», — сказал Рафаэль, ухватился за плетеную веревку и повис на ней. «Видите, рята крепкая. Мы спустим на ней кого-нибудь. Так кто же тот храбрец, который полезет вниз?» «Я», — вызвался Висенте, — «я тот храбрец! Я полезу!» «Да, и украдешь половину того, что там лежит». высказал вслух Рафаэль, мгновенно возникшее у него подозрение. «Если ты полезешь вниз, то сначала сдай-ка нам все свои деньги. А когда ты вылезешь, мы обыщем тебя, и тогда узнаем, сколько ты нашел. Потом мы все поделим поровну и вернем тебе то, что у тебя раньше было». «Раз вы мне не доверяете, я не полезу ради вас вниз», решительно заявил Висенте. Здесь, у колодца, я такой же богатый, как любой из вас. Тогда почему же именно я должен лезть вниз? Я не раз слышал, что люди погибали на дне колодцев. — Да лезь ты, ради бога, — рявкнул начальник полиции, — живей, живей. — Я слишком толстый, эта веревка меня не выдержит, я не полезу в колодец, — повторил Висенте.